Дверь в квартиру Алана Картера открыла женщина лет 35 на взгляд кораллы. На ней был парчевый халат. Ее длинные черные волосы были тщательно причесаны и не спадали прямыми линиями по обеим сторонам изящного овального лица. Карие глаза были слегка раскосыми и придавали ей чуть восточный вид. Она была похожа на Тину Вонг через несколько лет. карелла всегда удивляло, что когда мужчина начинал обманывать жену, он часто выбирал женщину, которая была чем-то похожа на нее. «Мистер Карелла?» — спросила она. «Да, мадам». «Проходите, пожалуйста, муж ждет вас». Она протянула руку. «Меня зовут Мелани Картер». «Очень приятно», — сказал Карелла и пожал ей руку, которая показалась ему очень теплой. Его руки замерзли, потому что он шел без перчаток и без шляпы. Я помню дядюшка Сальваторе от того места, где оставил машину. Картер появился из спальни. На нем было японское кимоно поверх темно-синей пижамы. Карелло предположил, что кимоно подарила ему Тина Вонг, но он не стал сосредотачиваться на этой мысли. «Извините за беспокойство в ранний час», — сказал он. «Было десять утра». «Не надо извиняться». Картер пожал ему руку. А «Будете пить кофе?» «Мелани», — попросил он. А «Мы могли бы выпить кофе?» «Конечно», — улыбнулась Мелани и вышла в кухню. «Сегодня вы без напарников», — поинтересовался Картер. «Нас только двое», — ответил Карелла. «А надо опросить много людей». «Ясно», — сказал Картер. «Итак, чем могу служить?» «Я надеялся, что мы сможем поговорить один на один». «Один на один?» «Да, сэр, просто вы и я». Карелла кивнул в сторону кухни. «Пусть жена все слышит», — сказал Картер. «Не уверен, что это правильно, сэр», — сказал Карелла. «Их взгляды встретились». Картер промолчал. не вышла из кухни с серебряным подносом, на котором стояли серебряный кофейник, серебряная сахарница и две чашки с блюдцами. Она опустила поднос на кофейный столик. «Я забыла ложки», — сказала она и снова вышла в кухню. Никто из них не проронил ни слова. «Ну вот», — сказала она, вернувшись, и положила две ложки на поднос. «Не желаете еще что-нибудь, мистер Карелло? Горячие тосты?» «Нет, спасибо, мадам», — поблагодарил Карелло. «Мелани», — сказал Картер и поколебался. «Я уверен, что разобью тебе сердце, но если у тебя есть какие-нибудь дела...» «Конечно, дорогой, с вашего позволения, мистер Карелло». Она коротко кивнула, улыбнулась и вышла в спальню, закрыв за собой дверь. Картер резко встал. подошел к стереосистеме, расположенной в книжном шкафу у дальней стены. «Он знает, о чем я собираюсь говорить», — подумал Карелла. «Он хочет заглушить звуки. Дверь защищает недостаточно». Картер включил радио. Музыка наполнила комнату, какая-то классика. Но Карелла не узнавал произведения. «Не слишком громко», — спросил Карелла. «А вы сказали, что хотите поговорить один на один?» «Да, но я не хочу кричать один на один». А «Я сделаю потише». Картер снова подошел к радиоприемнику. Карелов вспомнил про фон классической музыки во время телефонных разговоров между Муром и Лойбом. Во всем городе была только одна радиостанция, передававшая классическую музыку. Очевидно, у нее было больше слушателей, чем можно было предположить. Картер вернулся к кофейному столику и сел на стул, обитый материалом лимонного цвета. С другой стороны, на диване с бледно-зеленой весенней обивкой, сидел Карелла. За окнами было ярко-голубое небо, но при этом дул сильный ветер. «А насчет Тины, так?» — сразу спросил Картер. Карелле понравилось, что тот прямо перешел к главному, как он ожидал, вопросу. Но на самом деле Карелла пришел говорить не о Тине Вонг. Тина Вонг служила лишь приемом официального шантажа. В уголовном кодексе это, вероятно, называлось принуждением. Карелла не брезговал приемом легкого принуждения, если ситуация этого требовала. «Примерно», — ответил он. «Значит, вы знаете...» — сказал Картер. — Ну так что? На самом деле жена тоже могла бы послушать. — Вот как? — удивился Карелла. — Она не какая-нибудь святоша. — Вот как? — снова удивился Карелла. — Она умеет себя занять, когда меня нет, поверьте. В любом случае, что общего у Тины с Салли Андерсон? — Хм, — сказал Карелла. — Вот это как раз мне и хочется выяснить. «Отлично, исполнено», — сказал Картер без улыбки. А «Вы, кажется, подходите мне на роль мужчины-простафили. Как только будет нужда, я вам позвоню. Что вы ищете, мистер Карелла?» «Я хочу знать, почему вы думали, что Салли Андерсон рыжая?» «А разве нет?» — спросил Картер. «Отлично, исполнено», — сказал Карелла. «Вы, кажется, подходите на роль ловкого обманщика». «Как только будет нужда, я вам позвоню». «Туше!» — Картер похлопал в ладоши. «Я пришел к вам не фехтованием заниматься». «Тогда зачем вы пришли?» «Я запасся терпением, но у меня также есть адвокат. Я уверен, что он с радостью». «Давайте, зовите», — сказал Карелло. «Ладно, перестанем говорить друг другу пакости», — вздохнул Картер. «Хорошо». — сказал Карелов. Значит, почему я подумал, что Салли рыжая? Об этом вы спрашивали. — Об этом. — А неужели закон запрещает считать рыжую рыжей? — Закон не запрещает даже считать блондинку блондинкой. Тогда в чем проблема? — Мистер Картер, вы знаете, что она была блондинкой? — Что вас заставляет так думать? Ну, — Но с одной стороны... «Ваш хореограф любит блондинок, и каждая белая девушка в шоу — блондинка». «Кстати, шоу было хорошим. Спасибо, что помогли с билетами». «Всегда рад услужить». Картер кивнул с кислым выражением. «С другой стороны, вы присутствовали при заключительном отборе танцовщиц». «Кто вам сказал?» «Вы сказали. И вы должны были знать, что в шоу нет рыжих». Тем более, что вы были на всех прогонах после того, как соединили все части шоу. Об этом вы тоже мне сказали. Итак. так я думаю, что вы лгали, когда сказали мне, будто думали, что она рыжая. А когда кто-нибудь лжет, я задаюсь вопросом, почему. А Я все еще думаю, что она рыжая. Нет, не думайте. Ее цветные фотографии были напечатаны в газетах за последние три дня. Ясно видно, что она блондинка, и описание свидетельствует о том же. Даже если на другой день после убийства вы думали, что она рыжая, вы наверняка так не думаете сейчас. Я не видел газет. А как насчет телевидения? Ее фотографию показывали по телевидению. Хватит, мистер Картер. Я сказал, что пришел сюда не фехтованием заниматься. «Давайте послушаем, что вы думаете, мистер Карелов. «Я думаю, что вы знаете ее лучше, чем склонны признать. По моему мнению, вы развлекались с ней так же, как и с Тиной Вонг?» «Нет». «Тогда зачем было лгать?» «Я не лгал. Я думал, что она рыжая». Карелов вздохнул. А «Вот что я вам скажу, мистер Картер. Даже такой мужчина-простофиля, как я... Считает, тем не менее, что если человек продолжает долгать даже после того, как его уличили во лжи, значит, у него на самом деле есть что скрывать. Я не знаю, что это может быть. Я знаю, что девушку убили в минувшую пятницу, а во лжете, что знали ее хуже, чем знали на самом деле. А что бы вы подумали на моем месте, мистер Картер, как продюсер вашего уровня? Я думаю, что вы заняли неверную позицию. Вы были на вечеринке в воскресенье накануне убийства. На вечеринке у танцовщицы по имени Лонни Купер, у одной из черненьких девушек в трупе. Был. И Салли Андерсон была там. Не помню. Она была там, мистер Картер. Или вы хотите сказать, что тогда тоже не узнали ее? В вашем шоу только восемь танцовщиц. «Как вы могли не знать Салли Андерсон, если вы там с ней столкнулись?» «Если она там была». «Она была там, и на ней определенно не было рыжего парика», — воскликнул Карелла и резко поднялся. «Мистер Картер, мне не хочется быть похожим на детектива в сериале, но я не советую вам уезжать в Филадельфию в среду. Вместо этого я рекомендую вам оставаться здесь, в городе, где мы сможем связаться с вами, чтобы задать другие вопросы. Спасибо за время, что уделили мне, мистер Картер». Он направился к двери, когда Картер сказал «Присядьте». Он обернулся. «Пожалуйста», — попросил Картер. Карелла сел. «Хорошо, я знал, что она блондинка», — сказал Картер. «Прогресс», — Карелла усмехнулся. А Я просто боялся признаться, что ее знаю, вот и все. Почему? Потому что ее убили. Мне не хотелось впутываться никоим образом. Каким образом вы могли впутаться? Вы ведь не убивали? Конечно, нет. У вас был с ней роман? А Нет. Тогда чего вы боялись? Я не хотел, чтобы вокруг меня кто-то вынюхивал что-то. Я не хотел, чтобы кто-нибудь узнал про нас с Стиной. Но мы ведь узнали, верно? И кроме того, мистер Картер, ваша жена ведь не святоша, помните ваши слова. Так какая разница? Люди, бывает, ведут себя странно, когда речь идет об убийстве, — пожал плечами Картер. Это, наверное, цитата из пьесы, которую репетируют в Филадельфии. Но это не самое лучшее объяснение, я понимаю». «Но оно правдивое», — сказал Карелов. «Тем не менее, как правило, странно ведут себя те, кому есть что скрывать». «Я по-прежнему думаю, что вам есть что скрывать». «Мне нечего скрывать», — возмутился Картер. «Вы видели Салли на вечеринке в воскресенье?» «Видел». «Вы говорили с ней?» «Говорил». «О чем?» «Не помню, мне кажется, про шоу, когда люди заняты в шоу. Что-нибудь еще, кроме шоу? Нет. Вы присутствовали, когда Салли и еще несколько человек начали нюхать кокаин? Нет. А как вы узнали, что они делали это? Я хочу сказать, что не видел, как кто-нибудь делал нечто подобное, пока был там». «В котором часу вы ушли с вечеринки, мистер Картер?» «Около полуночи. С Тиной Вонг?» «Да, с Тиной. Куда вы отправились оттуда?» «К Тине домой. Сколько вы там провели времени?» «Всю ночь». Тина видела, как Салли Андерсон нюхала кокаин вместе с группой других людей, включая Майка Ролдена, который также занят в вашем шоу. «Если их видела Тина, то почему не видели вы?» «Мы с Тиной не сиамские близнецы». Мы не срослись с ней бедрами. Что это значит? У Лони большая старая квартира. В Тот вечер у нее было шестьдесят или семьдесят человек. Вполне вероятно, что Тина находилась в одной части квартиры, а я в это время был в другой. «Это вполне вероятно», — согласился Карелло. «И, видимо, Тина готова поклясться, что вас не было с ней, когда она видела, как Салли Андерсон. Употребляла кокаин. «Я не знаю, в чем готова покляс сатина». «А вы употребляете кокаин, мистер Картер?» «Конечно, нет». А «Вы знаете, кто снабжал Салли?» «Нет». А «Вы знаете человека по имени Пака Лопес?» «Нет». «Где вы были вечером в минувшую пятницу от одиннадцати до полуночи?» «Я сказал вам, в Филадельфии». где вы были вечером во вторник примерно в то же самое время, в Филадельфии. Видимо, найдется сколько угодно человек, сколько угодно. Что вы стараетесь скрыть, мистер Картер? Ничего, сказал Картер. В больницу Сент-Джуд днем и ночью привозят пациентов с ножевыми ранениями. В этой больнице призывала к себе священника Джудит Квадрадо. Во всяком случае, так все думали. Все думали, что она умирает и хочет исповедоваться. На самом деле она пыталась рассказать, что к ней в дом приходил священник или монах вместе с одной жирной бабой, и эти двое искалечили ее. Джудит находилась в реанимации. От ее носа, рта и рук бежали трубки к аппаратам с электронными огоньками, которые то и дело попискивали. Ей было трудно говорить с трубкой во рту. Когда она попробовала сказать «брат Антоний», как представился «священник» или «монах», у нее получилось Бранни. Когда она попыталась сказать «Эмма Форбс», как представилась «жирная баба», у нее получился звук, похожий на крест. Она опять попробовала сказать «священник». Это слово они как будто понимали. Священник пришел в 11 часов 7 минут утра. Это был понедельник. Он немного опоздал. Жудит-квадрада умерла за шесть минут до его прихода.